Глава вторая Если приемом тети Бекки, а затем скандальной дракой возле кладбища клан был потрясен, то роман Питера и Донны пронесся по семейству ураганом. Утопленник был почти при смерти. Питер и Донна предпочли бы до поры до времени хранить свою чудесную тайну, но при виде миссис Тойнби поняли всю тщетность подобных надежд. Донна пошла домой в эйфории, которая продержалась до трех утра. Затем ее охватили страхи и сомнения, обычно подступающие в этот час. Что скажет отец? Конечно, сделать он ничего не сможет. Ей нужно просто покинуть дом, сбежать вместе с Питером. Но мысль о побеге была ненавистна Донне. Такого никогда не бывало среди Дарков или Пенхоллоу. Более того, сбежав. Она потеряет всякий шанс получить кувшин. Конечно, кувшин не сравним с Питером, но она бы хотела заполучить и Питера, и кувшин. Донна подумала, что если последнее будет зависеть от Дэнди, то у нее есть шанс. Она всегда была его любимицей, а вот сбежавшие парочки расположением Дэнди не пользовались. Еще одним камнем преткновения — была Вирджиния. Она никогда не простит подругу. Не то чтобы Вирджиния могла сравниться с Питером, но Донна любила ее. Других подруг у нее не имелось, и Донна побаивалась, упреков Вирджинии. Впрочем, проснувшись утром, Донна опять почувствовала себя счастливой. «Ох уж эти три часа ночи!» Все случилось именно так, как она предполагала. Уже на следующий день... Миссис Тойнби встретила на почте отца Донны, и тот вернулся домой в одном из худших своих утопленнических состояний, усугубленном твердым намерением не брониться. Зато орать ему никто не запрещал. Донна была полна отваги. Она бесстрашно подтвердила сплетни миссис Тойнби и призналась, что целовалась с Питером у дома ухаживаний. «Понимаешь, папа?» «Я выхожу за него замуж!» «Ты сошла с ума!» Напустился на нее утопленник. «Думаю, да», вздохнула Донна. «Но, папочка, это такое приятное безумие!» Утопленник в очередной раз пожалел, что позволил Донне, когда она была подростком, провести год в женском колледже Кингспорта. Именно там она набралась этого непочтительного нахальства». Он не посмел чертыхнуться, но бухнул кулаком по столу и сообщил Донне, чтобы она больше не смела и словом перемолвиться с Питером Пенхоллоу. «А если она...» «Но мне придется разговаривать с ним, папа!» «Никто не сможет жить в абсолютном молчании с собственным мужем!» «Тебе ли этого не знать?» Выдержав первый натиск, Донна, несмотря на внешнюю дерзость и бесстрашие, Внутренне трепетала, ибо хорошо знала своего отца. Когда в тот же день пришел Питер, утопленник встретил его в дверях и спросил, что за дело привело его сюда. «Я пришел к Донне», — весело ответил Питер. «Я на ней женюсь, такие дела». «Уважаемый молодой человек!» Утопленник постарался вложить в эту фразу «Все возможное пренебрежение!» «Ты слишком много возомнила себе!» И захлопнул дверь перед носом Питера. Питер решил было влезть в окно, но подумал, что сутопленник останется потребовать его ареста за незаконное вторжение. Но где, черт побери, Донна могла бы, по крайней мере, выглянуть в окошко? Тем временем Донна... Мучимая головной болью, рыдала в подушку и знать не знала о приходе Питера. «Да чего зла Текла?» Заявила, что женщине должно быть достаточно одного мужа, как и одной религии. Но Текла всегда была против замужества сестры. Никто ее не поддерживает. Она так одинока в этом жестоком, бесчувственном мире. Но она все равно выйдет замуж за Питера. Это оказалось непросто. Питер, который при желании, не колеблясь, украл бы невесту из Конга или Юкатана, обнаружил, что проделать это с одной из Дарков или Пенхолоу куда сложнее. Он не мог даже увидеть Донну. Утопленник не впускал его в дом и не выпускал оттуда дочь. Конечно, заточение не могло продолжаться бесконечно. Утопленник был не в силах долго удерживать Донну в заперти. И в конце концов, Питер и Донна нашли бы путь друг к другу. Но небеса судили иначе. По мнению Донны, сами звезды ополчились против них. Однажды вечером она почувствовала себя дурно. На следующий день у нее воспалились глаза. Вызвали Роджера. И он сказал, что Донна подхватила корь. Само собой, было бы куда романтичнее заболея на чехоткой, менингитом или, скажем, стенокардеей. Но честный хроникер может писать лишь правду. Донна Дарк заболела корью и чуть не умерла от нее. Когда до обезумевшего Питера дошел слух, что Донна находится на грани смерти, он бросился к дому, что стоял на берегу Роуз-Ривер, но никто не ответил на его стук. Двери были заперты, а нижние окна закрыты ставнями. Питер хотел было встать на крыльце и кричать, пока кто-нибудь не выйдет, но побоялся, что волнение повредит Донне. Проходивший мимо Роджер попытался успокоить его. «Донна жива. Ей требуется заботливый уход, но я думаю, она вне опасности. Не будь ослом, Питер. Иди домой и спокойно занимайся делами, пока Донна не выздоровеет». «Утопленник не в силах помешать вашей женитьбе, хотя без сомнения сделает все возможное, чтобы подпортить тебе жизнь». «Роджер, ты когда-нибудь был влюблен?» — спросил Питер. «Нет, конечно, нет. Иначе не был бы такой хладнокровной рыбой. В любом случае, ты не любил Донну. Не могу понять, почему все в нее не влюблены. А ты можешь?» «Легко». Холодно ответил Роджер. «О да! Полагаю, тебе нравятся пышечки!» усмехнулся Питер. «Вроде Салли, дочери Уильяма И. Или малютки, похожие на Гаю Пенхоллоу. Роджер, ты не знаешь, что это значит — любить. Это ад. Это рай. Ужас и восторг, Роджер. Почему бы тебе не влюбиться?» Роджеру никогда не грозила опасность — влюбиться в Донну Дарк. Более того, ему не слишком нравилась она и ее преувеличенная скорбь. Он не подозревал, что ее экзальтация всего лишь жалкий способ заполнить пустоту жизни. Питер тоже не слишком нравился доктору, хотя он ему и сочувствовал. «Я могу передать Донне твое сообщение». «Письмо». «Нет, она не может читать». У нее болят глаза. «Послушай, Роджер, я должен увидеть Донну, должен! Клянусь плащеносным павианом. Имей сердце, Роджер, проведи меня в дом. Они должны открыть тебе дверь, а как только я окажусь внутри, никакой дьявол не помешает мне увидеть ее. Это Текла. Она способна убить сестру. Вся эта банда, что терзает ее. Это змея Вирджиния... Она день и ночь с ней вливает яд в ее уши, настраивает против меня. Хватит распаляться, Питер. Подумай, какой произойдет скандал в доме и как он отразится на Донне. Текла, какова бы она ни была, прекрасная сиделка. А мысли Донны настолько полны тобой, что вряд ли кто-то сможет их отравить. Даже ее бред вращается вокруг тебя. Видел бы ты, какие рожи корчит при этом утопленник. Она бредит? Бедняжка. Послушай, Роджер, ты что-то скрываешь от меня? Я тут встретил лунного человека. Он так странно взглянул на меня. Говорят, старый олух, ясновидец, знает, когда кто умрет. Пневмония всегда кончалась плохо в этой семье. Мать Донны умерла от нее. Ради всего святого, скажи мне правду. Питер Пенхоллоу. «Если ты не выбросишь все это из головы, я тебя ударю. Причем дважды. Один раз от себя, а второй от утопленника. Донна выздоравливает. Ты ведешь себя так, словно кроме тебя на свете никто никогда не любил». «Так и есть», — возопил Питер. «Ты ничего не знаешь о любви, Роджер. Говорят, ты влюблен в Гаю Пенхоллоу. Ладно, я не любитель младенцев, но будь я на твоем месте...» «Этот портновский манекен, Ноэль Гибсон, не увел бы ее от меня. Ты трусливый щенок, Роджер. У тебя в жилах вода, а не кровь». «У меня есть здравый смысл», — сухо ответил Роджер. И это доказывает, что ты ничего не знаешь о любви», — с победным видом заключил Питер. «Никто не может рассуждать здраво, когда влюблен. Это божественное безумие, Роджер». Ты мне никогда особо не нравился. Но сейчас я не могу с тобой расстаться. Только подумать, через несколько минут ты увидишь Донну... О, скажи ей, скажи ей... Боже, дай мне терпение, — простонал Роджер. Питер, иди сядь в мою машину и медленно сосчитай до пятисот. Я скажу Донне все, что ты хочешь, и принесу тебе ее послание а потом отвезу тебя домой. Тебе опасно оставаться одному, ты совсем сдурел», заключил он, вздыхая. «Роджер, ты хоть понимаешь, что человек, Питер?» «Сейчас ты не человек, а просто комок нервов». Воздоровление Донны было долгим, скучным и не слишком радостным. Как только утопленник заподозрил, что Роджер передает сообщение от Донны Питеру и обратно, он выставил его за дверь и послал за другим врачом. Вирджиния нависала над подругой днями и ночами, а ближайшие родственники, клан внутри клана, приходили, чтобы ее вразумить. Донна слушала, потому что была слишком слаба, чтобы спорить, но никакие уговоры не могли ничего изменить. «Ты никогда не любила Барри!» — схлипывала Вирджиния. «Ты любила только его красивую военную форму!» «Я очень любила Барри!» «А теперь я люблю Питера!» — отвечала Донна. «Ум смотрит тысячами глаз!» — начала Вирджиния, но не закончила цитату. Беда была в том, что она слишком часто апеллировала к этим строчкам, и они потеряли для Донны всякий смысл. Жизнь не погасла для меня. Она снова началась. «Я не понимаю», — беспомощно проговорила Вирджиния. «Как ты можешь быть такой ветреной, Донна? Для меня это полная тайна. Мои чувства всегда были глубоки. Удивляюсь, что ты до сих пор не убрала фотографию бедного Барри со своего трюмо». Разве он не смотрит на тебя с упреком? Нет. Я вижу в баре старого доброго друга, который говорит мне: Я рад, что ты нашла человека, который даст тебе счастье, какого я дать не смог. Вирджиния, мы были глупыми, даже безумными. Я не желаю этого слышать! схлипнула Вирджиния. Я не сошла с ума, если готова хранить верность. Это ты нарушила наши заветы. «О, Донна, как ты можешь покидать меня? Мы вместе пережили столько печального и прекрасного. Как ты можешь разрывать эту нить?» «Вирджиния, дорогая, я ничего не разрываю. Мы останемся подругами. Питер заберет тебя у меня!» Стонала Вирджиния. «Он потащит тебя вокруг света. У вас никогда не будет своего дома, Донна, и места в обществе!» «Да!» «За мужество с Питером таит в себе определенный риск», — довольным тоном признала Донна. «И он не позволит тебе иметь собственные интересы, будет навязывать свои взгляды, тебе придется принадлежать ему безраздельно». «Это все, о чем я мечтаю», — сказала Донна. «И это, говоришь, ты, ты, которая была избранницей Барри, его женой. Я тебя не узнаю». Мне кажется, Барри взял в жены другую женщину. Честно говоря, Вирджиния, так оно и есть. Я не та девушка, что вышла замуж за Барри. Возможно, я выпила воды из волшебного колодца перемен, Вирджиния. Не могу ничего с этим поделать и не хочу. Все, чего я желаю сейчас, это чтобы Питер пришел и поцеловал меня. В голове Донны всплыла крамольная фраза. И она не постеснялась произнести ее вслух, чтобы позлить Вирджинию, которая ее раздражала. «Ты даже не представляешь, Вирджиния, как великолепно Питер умеет целоваться. Не сомневаюсь, что он долго и много в этом практиковался», — с горечью ответила Вирджиния. «Что касается меня, я помню все поцелуи Неда». Донна позволила себе слегка улыбнуться. У Неда Пауэлла были маленькие пухлые губы, а над ними маленькие каштановые усики. От одной мысли о его поцелуе Донну всегда бросала в дрожь. Она не могла понять, как Вирджиния способна была вытерпеть подобное. «Ты можешь смеяться», — холодно добавила Вирджиния. «Я полагаю, ты смеешься над всем, что было свято для нас. Но я случайно узнала...» «Питер сказал, что ты горячая штучка, и он может заполучить тебя, едва попросив». «Я не верю, что он такое сказал», — возразила Донна. «А если и сказал, то что тут такого? Это ведь правда». Вирджиния ушла рыдая и сообщила утопленнику, что не видит смысла в дальнейших визитах, поскольку больше не имеет влияния на Донну. «Я знала» что опал принесет несчастье. Утопленник стукнул кулаком по столу и бросил на нее свирепый взгляд. В эти дни он только и делал, что молотил кулачищами по разным поверхностям. Утопленник пребывал в самом свирепом настроении и готов был выместить его на всех и вся. Разве у отца больше нет прав? Неужели все годы жертвы и забот прошли впустую? Они глумятся над родителем, просто глумятся, думают, будто могут выскочить замуж за любого дурака, который им понравился. Женщины такие бесовки двух он укротил. Но молодое поколение ускользает из-под его власти. Она никогда не выйдет за него. Никогда! Она собирается. — возразила Вирджиния. — Ну уж нет, она только так думает, — заорал утопленник. Он всегда считал, что если возражать достаточно громко, люди обязательно с ним согласятся. В клане заключали пари. Кое-кто, например, Стентон Гранди, считал, что история долго не продлится. — Чем сильнее огонь, тем быстрее он сгорает, — сказал он. Одни думали, что утопленник никогда не уступит, другие — что он не устоит. Были и такие, кто уверял, что его согласие или несогласие не имеет значения. Питер Пенхоллоу возьмет свое, где бы оно ни хранилось. Родственники стекались к бедной Донне, которая то скучала в постели, то томилась в удобном кресле, пытаясь пережить очередной тоскливый день без Питера. Спешили с Данью в виде советов, намеков и сплетен. Тетя Но рассказала, что на ее вопрос, как же он наконец попался, Питер ответил и «Я устал бегать». Питер мальчиком стрелял горохом в старших в церкви. Питер выплеснул стакан воды в лицо учителю. Питер принес осиное гнездо на проповедь. Питер выпустил крысу на собрании швейного кружка в доме его матери. Они вытащили все, что знали и помнили о его проделках. А сколько еще осталось неизвестным? «Если ты выйдешь замуж за этого бродягу, что за семья у тебя будет?» допытывалась миссис Уильям И. «У нас будет двое детей. Сначала мальчик, а потом девочка для ровного счета», ответила Донна. «Мы сможем возить их с собой». Миссис Уильям И пришла в ужас, но сопровождавшая ее миссис Артемас спокойно заметила. «У меня так и не вышло родить их в этой последовательности». «Будь я вдовой, ни за что бы не совершила подобной глупости выйти замуж еще раз», — горько сказала миссис Симдарк. «Эти Пенхоллу вечно выкидывают всякие номера, а Питер худший из них» стонала миссис Уилбур-Дарк. «Зато муж, способный удивлять, никогда не наскучит», заметила Донна. «Я могу вынести все, кроме скуки». Миссис Уилбур никак не могла взять в толк, что Донна имела в виду, когда говорила о наскучившем муже. Конечно, мужчины порой утомительны, но... И она поведала близким подругам, что корь, видимо, — не лучшим образом повлияло на мыслительные способности Донны. Такое иногда бывает, а знаете ли. Пришел Дэнди Дарк и зловеще вопросил, что подумала бы тетя Бекки, узная, на что Донна вытворяет после стольких лет поста и возвышенного воздержания от плотских радостей. Тетя Бекки любила постоянство, провозгласил Дэнди Дарк, тяготевший к пафосным заявлениям. Став хранителем кувшина, он все чаще к ним прибегал. Это прозвучало угрозой, и Донна огорчилась. «Дэнди», — умоляла она, — «скажи мне, кто получит кувшин, если знаешь? Я не расскажу ни единой душе». Дэнди усмехнулся. «Я потерял счет подобным просьбам за последний месяц. Бесполезно, Донна. Никто не узнает больше того, что сказала тетя Бекки», пока не придет время. Воля умирающей. Тут Дэнди раздулся от торжественной важности. Священно! Но подумай дважды, прежде чем выходить за Питера, Донна. Подумай дважды. «Ах, тетя Кон, иногда я ненавижу жизнь», призналась Донна родственнице, которая питала некоторую склонность. «А иногда так ее люблю». «Как и все мы!» — безмятежно ответствовала пухлая тетя Кон. Донна удивленно на нее посмотрела. По ее представлениям, тетя Кон не могла любить или ненавидеть жизнь. «Ах, тетушка Кон! Я очень несчастна. Мне кажется, я так медленно выздоравливаю. Мы с Питером не можем перемолвиться и словом. Папа ужасно несправедлив, вспыхивает как сера» при одном лишь упоминании его имени. Текла почти не разговаривает со мной, хотя была ангелом, пока я болела, а Вирджиния дуется. Мне так грустно, я так расстроена. Ты еще не здорова, — мягко успокоила ее тетушка Кон. Не тревожься, Донна. Как только наберешься сил, Питер Пенхоллоу найдет способ повидаться с тобой. Не волнуйся об этом. Донна взглянула через правое плечо в окно, открытое июльскому вечеру. Маленький месяц повис над излученной Роуз-Ривер. Со двора послышались звуки клаксона. Никто не говорил Донне, что Питер каждый вечер приезжает к воротам утопленника, тем самым на которых отец Питера повесил собаку и жмет на клаксон, чтобы хоть так напомнить о себе. Но Донна внезапно почувствовала что он рядом. Она улыбнулась. Да, Питер найдет способ.